Наш путь вдоль Кырийских гор. Простояв пять суток в колонии Полу и убедившись, что пройти отсюда в Тибет ущельем реки Курак невозможно, мы двинулись вдоль северного подножия Кырийского хребта. Без малого целый месяц употреблен был на эту экскурсию, но ее результаты далеко не оправдали наших ожиданий. В сжатом очерке эти результаты изложены на предыдущих страницах Теперь приходится рассказать вкратце о самом путешествии. Весь наш путь лежал в верхнем поясе предгорий на средней абсолютной высоте от 10 до 11, местами до 12 тысяч футов. Словом, возле самой подошвы главного хребта, который высился громадной недоступной стеной. Местность же нашего следования представляла собой холмы или горы, увалы, пади, лага, Западные реки Нура все это крупнеет размерами и глубоко врезанные в почву речные ущелья. Последние, в особенности на более значительных речках, сильно затрудняли движение нашего каравана. Притом почти беспрерывные дожди многократно увеличивали трудности пути, ибо кроме постоянной мокроты и сырости, в которой мы пребывали, вьюки становились более тяжелыми. Крутые спуски скользкими, вода в речках сильно пребывала, единственное же здешнее топливо – аргал – будучи измоченным, не горел. Те же дожди постоянно мешали экскурсиям и съемке, а иногда удерживали нас на одном месте по несколько суток. Вообще, описываемый эпизод нашего путешествия был настолько затруднителен и неблагоприятен во всех отношениях, что в течение 28 суток мы прошли только 135 верст. Подстать ко всем невзгодам со стороны трудного характера местности и отвратительной погоды — Оказались и наши караванные животные, то есть лошади, нанятые в Крии. Никогда не ходившие под вьюком, эти кони то брыкались во время завьючивания, то ложились совьюком на землю, то во время пути бегали в стороны щипать траву, то, наконец, не привыкши лазить по горам, нередко обрывались скручи. Несколько лучше шли только те кони, которых вели под узцы. Но для всего каравана набрать вожаков было невозможно, и без того казаки большей частью ушли теперь пешком. Их же верховые лошади для облегчения собственно вьючных были также завьючены. Притом несколько человек-тузенцев, отправившихся из Кореи вместе с нанятыми лошадьми, вскоре совсем раскисли от холода и непогоды. Пришлось отпустить их назад и заменить новыми рабочими, но и эти, пробыв несколько дней на дожде, оказались не лучше прежних. Еще счастье наше, что местные жители доставляли нам из подгорных деревень в небольшом количестве дрова, так что можно было сварить чай и пищу, Иначе пришлось бы вовсе отказаться от намеченного пути за неимением топлива. Всего более трудны были, как вышеупомянуты, переходы ущелий, которые сопровождают здесь течение каждой горной речки, а при наиболее значительных из этих речек достигают страшные глубины футов на тысячу или около того. Правда, боковые скаты таких ущелий в невысоких гор большей частью луговые, но они везде очень крутые и весьма часто совершенно недоступны. Там же, где эти бока принимают несколько пологий откос, спуск и подъем по тропинкам, вьющимся зигзагами, все эти тропинки проложены пастухами, по ним ходят и ездят верхом туземцы, настоящей дороги здесь нет, нередко весьма опасны, в особенности для навьюченных животных. Ни один раз наши лошади скатывались с крутизны, и одна из них при таком падении убилась до смерти. На дне описываемых ущелья также далеко не все обстояло благополучно. Здесь обыкновенно мчится горный поток, переход через который вброд даже при убылой воде небезопасен, ибо дно завалено большими, местами огромными, волонами, и течение крайне быстрое. Если же вода на прибыли, что обыкновенно происходит при не слишком сильном дожде, часов с трех по полудни и до утра следующего дня, тогда переправа совершенно невозможна. Нередко такая высокая вода приходит с гор вдруг валом, и случается, что уносит целыми десятками застегнутый врасплох скот туземцев. Дикую, грандиозную картину представляет в это время подобный поток. Грязные, желтовато-серые волны с грохотом бешено мчатся вниз, наскакивают одна на другую и на берег, рассыпаются брызгами или пеной, растирают в песок мелкую гальку и катят громадные валуны. Нам случалось видеть, вынесенные из гор в ущелье, вероятно, при исключительной прибыли воды, каменные глыбы, Страшно сказать, до десяти кубических сажен по объему. По грудам всюду наметанных крупных валунов можно заключить, какое гигантское разрушение творит здесь вода. Та самая, которая, пробежав несколько десятков верст вниз, мирно орошает хлебное поле или фруктовый сад туземца. Кстати, более подробно перечислить те речки, которые вытекают с северного склона Крийского хребта и через которые нам пришлось переходить. Аралык, левый приток Кураба, Карасу, правый приток Аксу, последний течет в глубоком ущелье, в окраине предгорий на ней лежит Мазар и деревня Чахарыма. Два безымянных левых притока, той же Аксу, по всему вероятию речки, обозначенные у меня безымянными, имеют местные названия, но мы их не узнали. Ашкээмэ течет в глубоком ущелье с двумя левыми безымянными притоками, Лалун, с правым безыменным притоком, впадает в далун или Нура, последний и течет в глубоком ущелье. Кызыл Су с правым притоком и хан обе текут в глубоких ущельях и впадают слева в Нура. Двойной безыменный правый приток реки Улуксай течет в глубоком ущелье. Юлчун Дарья с правым и левым безыменными притоками впадает слева также в Улуксай. Безыменная речка, правый приток Гинджи-Дарьи, которая течет в глубоком ущелье. Сырек-Булун в глубоком ущелье, с правым безыменным притоком и с левым О-Туркир. О-Лак-Ачик впадает справа в реку Караташ, течет в глубоком ущелье, и по принятии справа же Сырек-Булуна с О-Туркиром называется Ашидарья. Все невзгоды нашего трудного теперь пути не окупались хотя бы посредственной научной добычей. Птиц в горах было мало, и они большей частью уже линяли, следовательно, не годились для чучел. Немногие звери днем держались в недоступном верхнем поясе гор. Цветущих растений, несмотря на лучшую для них пору года, встречалось также очень мало. Притом, как было упомянуто, непрерывные дожди без конца мешали нашим экскурсиям. Даже скудную добычу местной флоры и кое-каких птиц невозможно было просушить хотя бы немного». В палатках наших стояла постоянная мокрота, одежда, багаж, в вьюки также не просыхали, часовые по ночам промокали до костей. А по утрам же приходилось кутаться в шубы, ибо вверх от 12 до 13 тысяч футов взамен дождя постоянно выпадал снег. Крайне трудно было делать и съемку, даже в том случае, когда дождь стихал на короткий срок. В это время со стороны пустыни обыкновенно являлась довольно густая пыль, Высокие же горы оставались по-прежнему закутанными в облаках. Если случайно открывались эти горы, то с дна глубоких ущелий иногда нельзя было видеть и засечь нужные вершины, или раз засекшие их приходилось тотчас терять из виду, через несколько же дней, когда снова урывком разъяснивало, обыкновенно невозможно было узнать прежние засечки, ибо панорама гор изменялась с каждым нашим переходом. Более успешным занятием могло бы быть изучение местных жителей, которые притом были к нам достаточно расположены, но этому также явились помехи. Раз по неимению толкового переводчика, затем вследствие скрытности самих туземцев, а главное, потому что параллельно нашему пути в подгорных деревнях ехали два китайских чиновника, посланные специально для соглядательства за нами. Эти китайцы приказывали туземцам, возможно, больше сторониться нас. Тем не менее, почти все, что написано выше о горных мочинцах, разведано было при настоящей летней экскурсии. На всех наших переходах мы встречали жителей. Большие стада баранов попадались очень часто, но лошадей и рогатого скота было немного. В глубоких ущельях до абсолютной высоты 10 тысяч футов Даже маленькие клочки земли, пригодные для обработки, были засеяны ячменем. Туземцы всюду помещались в лесовых жилищах, изредка и в естественных пещерах, прочно сцементированной наносной галькой валуны почвы. На реке Ашидарье мне удалось посетить такое жилище. Оно состояло из большой полусферической выемки в вертикальном обрыве наноса. Огромный камень в несколько сот пудов весом висел – держась лишь в верхней своей половине, как раз над серединой жилья. Ежеминутно он мог упасть, равно как и другие, также крупные два-три пуда, волуны, но об этом никто из жильцов не заботился. Хозяйка объяснила мне, что их семья живет здесь благополучно уже 14 лет, и хотя за это время иногда падали с потолка крупные камни, но никого не задевали, на маленькие же камешки, которые валятся довольно часто, не обращается внимания». 23 июля мы достигли урочища Улук-Ачик, лежит при абсолютной высоте 11200 футов на маленькой речке того же имени, впадающей справа в реку караташ